Глава 20. Обыденность против волшебства. Исправляя отдельные недостатки в теле, нельзя делать выводы и обобщения, ведущие к накоплению знаний. Этот опыт программирует на повторение прошлых ошибок в следующем цикле, в результате придется огорчаться и страдать. Сколь незначительное отличие в ощущениях восторженного восхищения и горькой досады. Сколь незначительное отличие в ощущениях при совершении добра и зла. Если есть то, что вызывает страхи, то они не могут не возникать. Если бороться со страхом, не устраняя его причину и механизм, то никогда не победишь». Возникают неоформленные ощущения, которые не имеют центра. Они блуждают по телу в виде комплексов ощущений, и потому требуется их обнаружение и называние. Все здоровье и нездоровье находится в голове. Можно выделить два типа сознания и, следовательно, два комплекса ощущений. Один привязывает к обыденной реальности, а другой увлекает в мир мечты. В первом случае не понимаешь действительных закономерностей жизни, действуешь как все. Обыденный ум питается страстями и густыми ощущениями интенсивных переживаний. В ситуациях беспричинно ищешь источник наслаждения и радости, избегая обращать внимание на негативную составляющую, которая как раз требует усилий по осознанию. Именно там происходит разрушение здоровья. Только отразившись оттуда, можно попасть в область позитивных усилий. Но в большинстве случаев обыденный ум толкает к неосознанным действиям, руководствуясь поверхностными логическими схемами. Во втором случае ум, стремящийся к действительной мудрости, проявляется в нелогичности поведенческих схем, потому что строится на логике отличный от обыденной. Он характеризуется ясной пресностью ощущений, в которых ищет для себя пищу. Такой ум может быть описан как состояние младенца, когда еще не появилась осмысленности. Усталости разрушения тела копятся постепенно. Обыденное сознание стремится к накоплению излишков, а ум мудрости старается избавиться от лишних уз и бремени мирской суеты. Истинная природа ума, с точки зрения обыденного сознания, выглядит глупостью и даже безумием. Мудрость стремится осознать свою мутную и темную составляющие, тогда как обыденная прагматика старается оставаться на светлой стороне. Поэтому мудрость восприимчива к свету и не теряет способности к развлечению малейших деталей, тогда как обыденность ослепляет себя – стараясь разглядеть мелочи, не являющиеся сутью. В широте видения мудрость подобна морю, в подвижности она подобна ветру. Обыденный ум не способен совершить действия, не находя выгоды, а ум мудреца не боится глупости и невежественности в проявлениях, он не имеет отношения к остроумию. Основное отличие ума мудрости от обыденного — заключается в умении направлять внимание на питание начала, порождающего его. Если развиваешь ум мудрости, то обязательно придешь к способам, которые позволят не просто исправлять недостатки и излечивать недуги, а всегда оказываться там, где они еще не возникли. Древняя мудрость Лао-Дзюня Забывая о законах жизни, преследовать личную выгоду – это болезнь. Делая добрые дела, ждать воздаяния – это болезнь. Отдав что-то людям, сожалеть об этом – это болезнь. Беседовать с глупцом – это болезнь. Считать людей кривыми, а себя прямым – это болезнь. Не брать того, что достается тебе сверхположенного – это лекарство. Пользуясь высоким положением, творить добрые дела – это лекарство. Хранить безмятежность покоя в отсутствии стремлений – это лекарство. Быть контактным, покладистым, скромным и уступчивым – это лекарство. Устремление к силе духа и отстранение от себя соблазна плоти – Это лекарство. Накопление силы Земли. Практическое осмысление. Большую часть времени мы проводим в пространстве ума, и естественно напряжение накапливается в области головы. Лицо редко расслабляется из-за тревог о будущем и огорчений, смешанных с сожалениями о прошлом. Помимо прочего, глаза постоянно напряжены. Напряжение накапливается еще и в связи с тем, что сила неба преобладает в нашем теле, а силы земли, наоборот, не хватает. Мы ходим по земле ногами, однако в городе редко удается соприкоснуться с землей, она покрыта камнем и бетоном, а мы большую часть времени проводим в обуви. Это упражнение особенно подходит для тех, кто много времени проводит в помещениях упражнение. Следует разуться и для начала просто ощутить стопу. Затем, так же как в упражнении с сжиманием руки в кулак, на вдохе начинаем сгибать все пальцы ноги одновременно, стараясь напрячь их как можно сильнее, а на выдохе медленно и плавно начать отпускать напряжение но, дойдя до окончательного расслабления, не остановиться, опять напрячь пальцы, но уже постаравшись растопырить их по возможности сильно. После этого опять на вдохе собрать пальцы, прижав их к стопе, а на выдохе медленном, плавном, ровном, глубоком и тонком опять расслабить пальцы. Руки лучше держать сложенными под пупком, так как это описано в главе 25. Упражнение можно делать сидя или стоя. При этом не забывать о том, что позвоночник должен быть прямым, как описано в главе 9. Цикл упражнений, состоящего из двух частей, повторяется шесть раз.